Глава вторая. Леон. Ректор снял очки, подслеповато прищурился и стал похож на расстроенного дядюшку. Когда-то именно с таким лицом он ругал меня за испорченную клумбу, а потом обещал не выдавать родителям, чтобы они не переживали. Что-то сделал с магией, и цветы подняли поникшие головки, А через четверть часа клумба выглядела так, словно я и не слетал в нее вместе с обломившейся веткой яблони. Вот только сегодня я очень сомневался, что дядя скажет, как тогда, дескать, мальчишки должны шалить, на то они и мальчишки. В животе скрутился холодный узел, а воротничок форменного кителя впился в горло. Мне захотелось оттянуть его пальцем, но пришлось стоять на вытяжку сверля Нобелевистранты взглядом примерного студента. И даже зеленоватый оттенок лица безродной выскочки не радовал. Ей-то терять нечего. Из того трактира, где она тарелки разносит, не выпрут. «Пять разбитых окон», — начал перечислять ректор сухим бухгалтерским тоном. «Два десятка сломанных столов и сотня разбитых тарелок и чашек». Я компенсирую?» Ставил я. Отрезанное ухо раздатчицы. И оплату услуг целителя. Ректор вернул очки на нос, глянул на меня поверх них так, что впору было провалиться сквозь пол, и спросил. «Разве Нобеле Фальконте не урезал ваше содержание? А вот это был удар ниже пояса. Прошу прощения, Нобеле Вестранте, но это не имеет «Мне здесь решать, что имеет отношение к делу, а что нет», — припечатал он. Поднялся, опираясь на стол. Как он умудряется, будучи ниже меня на голову, смотреть сверху вниз? «Мне надоела, ваша парочка». «Мне?» — пискнула выскочка и заткнулась на полусловие под взглядом ректора. «Мне надоело выслушивать жалобы. Студент Фальконте. Вы, Нобеле?» а ведете себя, как пьяный вилан, который выражает симпатию к девушке, с размаха хлопая ее по-мягкому. «Что?» — взвился я на миг, забыв даже, что надо молчать, совсем соглашаться и молиться, чтобы меня не выперли из академии. «Симпатию? К этой? Этой? Да, да это она!» «Что? Она?» — Вкрадчиво поинтересовался ректор. Я прикусил язык. «Конечно!» Эта выскочка мне три года проходу не дает. Вот уж кто не умеет выражать симпатию. Но мужчина, который оправдывается, обвиняя девушку жалок. А я и так сегодня выставил себя на посмешище. Надо же было этой кардисовой ножке подломиться, когда я плюхнулся на стол. Узнаю, кто из девчонок последнее дежурила на кухне. Засуну ей эту ножку. Надо же было мне падая схватиться ни за что-нибудь. А за юбкой этой ненормальной. Кто первый потянулся к магии? Ректор перевел тяжелый взгляд с меня на выскочку. Снова захотелось поправить врезавшийся в горло воротник, но я только сглотнул. Магическая дуэль в стенах академии исключение с волчьим билетом. И тогда отец все же исполнит свою угрозу. Да кардис с ним, с состоянием, не пропаду! «Но ведь он из книги Нобеля меня вычеркнет, сделав простолюдином». «Кто первый потянулся к магии?» — повторил ректор. Пришлось признаваться. Я хотел спеленать ее, пока эта ненормальная столовую не разнесла, как тогда библиотеку. «Ну скажите на милость, будет нормальная девушка, услышав «Дорогуша, подай атлас домовых заклинаний» швырять этот самый атлас в голову попросившему. Ну хорошо, хорошо, сперва она огрызнулась. А я сказал, что девица должна быть вежливой и покладистой, иначе замуж не возьмут. Сущую правду, между прочим, сказал. Затем ведь она и в университет поступила, разве нет? Всем же ясно, что все эти программы поощрения талантов из простонародья на самом деле лишь способ влить немного свежей крови в кровь Нобелей, дабы избежать близкородственных браков. И это вовсе не повод ранять библиотечный шкаф. Шкаф-то я успел поймать, чтобы никого не прибил. А вот книги... «Я...» — прошептала одновременно со мной выскочка. Я не удержался, посмотрел на нее. Зеленая, губы дрожат, того и глядив в обморок хлопнется от страха. Да из нее боевик такой же, как из меня бытовик. Ректор усмехнулся. Не торопясь опустился за стол и потянулся к бумаге. Значит, пишу два приказа об отчислении. Я компенсирую Нобелевистранте, повторил я. В конце концов, посуду и стёкла я и сам восстановить могу, и готов заплатить целителю. Займу у кого-нибудь, там разберемся. Ни к чему негодный бездельник. Словно наиву прозвучал в голове голос отца. Мне стыдно, что я вырастил такого сына. Сейчас я действительно готов был собирать все тарелки по осколочку, только бы не вылететь из университета. Да что там, незачем врать самому себе. Я был готов на что угодно, лишь бы не вылететь из университета. Но ведь эта выскочка всем растреплет, что наследник, пока еще наследник, древнего рода Фальконте, унижался, упрашивая дядю не выгонять его, а ректор, представитель другого древнего рода, «Совершил должностной проступок, оставив племянника без наказания. Еще и насочиняет от себя наверняка, и все будут говорить, что экзамены я до сих пор сдавал только благодаря протекции дяди. Так что пришлось молчать, хотя меня никто и не собирался слушать». «А вы что скажете, мастра Ардженте?» — спросил ректор. «Мне нечем компенсировать». Прошептала она, и видно было, что вот-вот разревется. Но у меня отлично по военно-полевому целительству, и я...» «Неужели вы полагаете, что я оставил бы работницу университета без помощи целителя?» Раздатчицы уха прирастили еще до того, как вы пришли в себя». Глаза выскочки налились слезами. «Вот вроде радоваться я должен, что она получит, наконец, по заслугам, а на душе почему-то стало муторно». «Нобеле Вестранте, я вздернул подбородок и распрямил плечи. Я действительно начал первым. Я случайно сдернул с мастра Ардженте юбку и первым потянулся к магии, спровоцировав...» «Так пусть не провоцируется!» — рявкнул ректор. «Вы, мастра Ардженте, боевой маг или базарная торговка? А вы, Нобеле Фальконте, в самом деле виллан?» ради развлечения, срывающей с девушек юбки. Он отложил перо, пауза затягивалась. «Исключительно уступая просьбе вашего декана, мастра Ардженте», сказал ректор. «Исключительно из уважения к вашей семье, Нобеле Фальконте. Через две недели у вас начинается практика». Воротничок перестал впиваться в горло. «Пронесло». Кажется, пронесло. Без подписанного отчета, о которой вас не допустят к сессии. Ерунда. Я еще месяц назад договорился в Центральной библиотеке. Немного поулыбаться, парочка дежурных комплиментов. Директриса была вне себя от счастья, что такой обаятельный молодой человек не боится поступать наперекор мнению общества и согласен разбавить их чисто дамский коллектив. «Девушки всегда девушки. Им нравится заботиться о парнях. Природа у них такая. Пролетят три месяца практики и не замечу». У нас снова запрос из гарнизона Вальтрэма на боевого мага-практиканта. «Отличное место для выскочки. Ссылка на три месяца в редкую глушь. Посидит, подумает о смысле жизни и подобающей приличной девушке скромности». Прямо-таки представляю, как она стоит в дозорной башне и от скуки пересчитывает по хвостам бродячих собак. А если мне повезет, какой-нибудь парень, оголодав в этой глуши без общества, втрескается в нее и сделает предложение, она так-то ничего, косища с руку, глазище на пол лица. Будет вести себя прилично, кто-нибудь точно решит приударить. Главное, чтобы она не учудила, как тогда, на полигоне». Я настолько размечтался, как, наконец, избавлюсь от этой занозы в мягком месте, что едва не пропустил следующие слова ректора. «К боевому магу в сопровождение придается студент бытового факультета в качестве денщика. Замечательный способ пристроить безродных быта». «Что?»